лесана склонилась над телегой, в которой лежал Тамир. «Ну, как он?» — спросил подошедший кресень. Девушка пожала плечами. Колдун спал. Тонкие серебристые жилы бледно мерцали у него под кожей. Руки были холодны. Черты лица сделались резкими, как у старика. А седина в темных волосах блестела гуще, чем прежде. «Не знаю, что с ним». — честно ответила обережница и повернулась к спутнику. Кресень в простой рубахе с небогатой вышивкой по вороту, видавших виды холщовых штанах, невзрачные свити и мятые шапки, казался Лисане незнакомым чужинам. Еще десяток таких же чужинов ехали в обозе. Из-за непривычной одежи и шапок, скрывающих короткостриженные волосы, девушка с трудом узнавала обережников, с коими была знакома еще со времен учебы в крепости. По счастью, самой Лисаны это лицедейство не коснулось. Ей сызново рядиться в женские рубахи не пришлось, потому она единственная из всех была одета ротоборцем. Остальные обережники облачились кто в дорогие рубахи и свиты купцов, кто в льняную пестрить простого люда. Со стороны поглядеть обоз как обоз. Едет народ, кто торговать, кто с оказией к родне, кто на отход или в город намены и ведет всех девка вой. А между тем, чёт славуцкий ротоборец разоделся в добротную свиту, даже гривну нацепил и ходил теперь важный в шапке набекрень иногда отвешивая подзатыльники парням-дружинникам, лучшие из коих нынче ехали вместе с осененными. Обережники посмеивались внарочно для странствия отпущенные бороды — Купец из чёта вышел видный, статный, самодовольный и заносчивый. Лисана тоже забавлялась. Уж кого-кого ославутского воя она прежде не подозревала в столь лихом лицедействе. Хлад, суилишский колдун, раздобывший ему одному ведомо где богато расшитую галашейку, едва держался, чтобы не хохотать от души, когда чёт начинал комлаться над кем-нибудь из, как он их называл, халуёв. «Да уж, ехали весело, если б не Тамир. Из-за него Лисане было не до смеха, из-за него и из-за сбежавшего люта. Чего уж душой кривить?» Не заради травливал калака псами, отправил к лесах обережников по городам и весим Лисана объезжала сторожевые тройки, наказывая, чтобы собирались к отъезду, искали одежу простую, но сношенную, отбирали ребят посмышленее из посадских, да укрепляли города, которые предстояло покинуть. Благо, облавы, устроенные при помощи люта, дали хоть недолгое затишье, вынудили нечисть залечь по норам, подарили роздых и людям, и обережникам. Глава решил оголить сторожевые тройки, отозвать воев в крепость. Теперь некому водить обозы между городами и весями. Ратоборцы их покинули, оставив заботы о насущном нацелителе и колдунов. На обозы разбивались невеликие и шли каждый своим ходом. Лисана вела десяток, но знала, что ныне со всех городов потянутся в цитадель Телегии, будто бы с простым людом а на деле сряженными обережниками. И до последнего не будут знать ни волки, ни кровососы, что собирает крепость под свою руку воев. «Будь хоть сто глаз учаще, не разберут ходящие, охотники перед ними или простые путники». Если бы еще к этому всему Лисана не упустила люта. Он, конечно, о намерениях крепости ни сном, ни духом, но и без того рассказать мог много. Как же сглупила она. Девушка укрыла меховым одеялом зябнувшего Тамира и вернулась во главу торгового поезда. «Ну, поехали, что ли?» недовольно сказал из своего воскачет и добавил. «Платишь вам, платишь, так еле тащитесь!» Хлад не удержался и прыснул, за что получил немедленный подзатыльник от купца. Весело им. И вправду весело. Мужики и парни забавлялись, как малые дети — Лисана сперва угрюмо хохлилась, не понимая этой их беззаботности. Но право слово, как на Нави велик день, когда мужики и бабы по городам и селам рядятся в потешные одежи и вместе с молодежью пугают друг дружку стучаться по домам, требуя от хозяев откупаться угощением. Считается, чем страшнее нарядишься, чем сильнее шумишь, тем лучше отпугиваешь злобную нечисть». Говорят, праздник сей задолго доходящих появился. Лисана и сама его любила. А уж как они с подружками разрисовывали лица и руки сажей, как растрепывали косы, вплетая в них ветки и солому, как редились вывернутые мехом наружу тулупы, опоясывались мочалом. Но то ведь когда было, сейчас уж все выстудило в ней». И от чистого сердца обережница полагала, что так же выстужено людское в других осененных. А теперь смотрела, как дурачатся ротоборцы, и диву давалось. Битые ведь жизнью мужики. Потом лишь поняла с опозданием, никто из них не знает, вернется ли обратно живым, погибнет сам или похоронит товарища. И это предчувствие возможной близкой гибели заставляло каждого острее чуять жизнь, радоваться хоть чему-то. Да и как часто удается осененным видеться. А ведь многие из этих мужчин прежде вместе учились. Потому-то нынче для них отрада побыть простыми людьми, пускай и ряжеными, но людьми. Примерить на себя жизнь, которая прошла мимо». Вот и комлался чёт, и поддавались его придуре одинаково, что молодые парни, что зрелые мужики. Потеха! Тамир опамятовался в вечеру, сел в воске, потер руками бледное лицо, сказал подошедшей Лисане. «Скажи мне, красивая, долго ехать ещё?» Она внимательно посмотрела в тёмные глаза, взгляд которых был тяжёлым и чужим. «Хотя что взгляд?» Сроду не назвал бы ее Тамир красивый. — Это смотря, куда ты собрался, — осторожно ответила девушка. Собеседник усмехнулся. — Везти мы куда? В цитадель? Обережница не знала, что сказать, что спросить, поэтому ответила лишь дней через пять и позвала несмело. — Тамир? — мужчина усмехнулся. — Что? — девушка сказала. — Ты не Тамир, — он кивнул. «Верно». Повисла тишина. Только слышно было, как чёт гоняет вокруг костра халуёв, чтобы быстрее оборачивались стряпать похлёбку, покуда не стемнело на вовсе «Зачем ты зовёшь его?» — негромко спросил Ивр. «Он ведь тебе не нужен. Его ничто не держало». «Где не держало?» — спросила Александра враждебно. «Здесь», — развёл Ивр руками. «Среди вас всех! Иначе он бы противился». «Ты заперт резой», — жестко напомнила собеседница. «Ты ничего не можешь». Ивар улыбнулся. Точнее, улыбнулся Тамир, но Лисана прежде не видела у него такой улыбки, кривой и язвительной. «Не могу». «Но мне и не надо». «Тогда зачем ты -то к нему прицепился?» Девушка нависла над колдуном. «Я же сказал, он сам позволил». «А зачем мне это, объясню в цитадели», — ответил Ивр. «Кому?» — спросила обережница. «Главе?» Наби поморщился. «Тому, кто поймет. Ты не понимаешь. Видишь, как перепуталось все. Я, он, люди. Разве это хорошо? Разве правильно? Я жду. Другой ищет. Год ищет. Сто лет. Солнце то взойдет, то снова сядет. А то нет его, и будто тьма». «Глядь, а не в мире тьма, но в душе, и сочится оттуда холодом, зябка Не видно низги, а как искать в потемках? Надо свет яркий, чтобы каждую веточку, иголку каждую в его лучах разглядеть, дорогу найти, встретиться». Не все же в потьмах блуждать, да и душа болит, болит, болела у тебя душа когда-нибудь, девушка. Знаешь, каково, когда на сердце будто вышивку кладут, пронзают иглой и нить кровавую тянут, тянут сквозь плоть, а потом сызново втыкают, наново тянут, и нет этой муки конца, а боли исцеления. Он не говорил, шептал жарко и прерывисто, глядя на Лисану безумными глазами, темными, страшными. Только чернота была в них и боль. Должно быть та самая, о которой он говорил, которая его терзала. Обережница понимала, что беседовать с безумной Навью глупо, а спрашивать у нее что-либо еще глупее. Поэтому отпрянула, вытянула из-за пояса нож, не свой, свой она так и не нашла, а атомиров, снятый у него с пояса. «Заголись», — приказала девушка. «Резу подправлю». Лихорадочное безумие погасло в глазах колдуна. Он покорно поднял рубаху. Реза не затянулась за минувшие сутки, и Лисана без жалости рассекла незаживающую рану, опалила сиянием дара. Кровь текла медленно, словно неохотно. Колдун закрыл глаза, лег ничком обратно в возок и больше не поднял головы. Когда спутница принесла ему горячие похлебки, Он посмотрел на нее с мукой. «Надо есть, если хочешь доехать до цитадели», сказала обережница. Навий подчинился. Видимо, понял, что занятое им тело нуждается в пище. Ел он медленно и без жадности, так как не проголодался и не чувствовал вкуса. А потом вернул миску и лег обратно, безучастный ко всему происходящему.